Александр Ухват Кочерга, основатель Воронежского рок-клуба. Есть такое понятие – тусовка. То есть, если человек в тусовке, значит, он на виду. Занимается делом, поддерживает контакты, в общем, крутится. Так вот, Ухват уже давно не в тусовке. И если бы мне сказали, что вот этот скромный работяга, что вышел в обеденный перерыв, из проходной Воронежского авиазавода, стоял у истоков всего городского рок-движения, я бы не поверил. Рок — это перпендикуляр, это заплыв против течения, это презрение к серости и неистребимое желание сказать всему совку «фак». Нонконформист, в общем. А Саша Кочерга, похоже, уже смирился и с серостью, и с совком. Но это только первое впечатление. Когда ухват говорит о бобинах, о концертах, я понимаю, именно с такой страстью и внутренним убеждением только и можно было открывать в центре совка рок-клуб и группу «Сектор Газа». Все началось с того, что в году в 85 я чисто случайно попал на концерт ленинградского рок-клуба. Ну, не совсем случайно, я тогда рок-музыкой сильно увлекался. Приехал в Ленинград и случайно попал на концерт выступали аквариум и россиянин. Была такая группа. Ну, на концерте я с ребятами познакомился. Они-то мне и сказали, что у них в Ленинграде есть рок-клуб, куда можно всегда приходить, тусоваться, выступать, если хочешь. И вот я тоже решил открыть в Воронеже рок-клуб, во дворце имени Кирова. К тому же там, там у меня директор, молоденькая женщина была знакомой. Правда, сначала мы хотели сделать дискотеку, а под маркой дискотеки сделать концерты, но этого не вышло. Но по городу слух уже прошел, музыканты к нам стали уже подтягиваться, нас уже, короче, знали. А тогда в городе было всего три нормальных группы. Старый город, он потом еще Крюгером назывался, Фаэтон, где Андрей Дельцов в свое время играл, и Е2-Е4. И вот мы собрались и решили сделать первый воронежский рок-фестиваль. Я говорю директору ДК, давай сделаем рок-фестиваль. А она побаивается. По тем временам за рок-концерт с работы могли запросто выгнать. Да и в трудовой книжке черт знает что написать. Никуда потом не устроишься. Нужно прикрытие. А у меня был товарищ хороший, второй секретарь левобережного райкома партии. Я к нему обратился. Он нас и поддержал. Он сказал, «Ты, Саш, не бойся, лишь бы твои рокеры не хулиганили, а я милицию предупрежу, чтобы вас не разгоняли». Ну и директор концерт разрешила. «А как же без гостей фестиваля? Денег-то нет. И мы решили пригласить никому, по тем временам, неизвестную группу «Коррозия металла». Она во втором отделении выступала». Ну, а Юрка Клинских, который в рок-клуб часто приходил, нам помогал. Ну, он еще тогда в милиции работал, а я его попросил. Юр, ты на концерт в форме приходи для страстки. В общем, его милицейская форма нас часто выручала. Например, приезжают артисты, нужно их встречать. А где автобус взять? Ну, Юрка в форме выйдет, автобус какой-нибудь остановит и договорится за полтинник смотаться на вокзал и обратно. А так мы с ним случайно познакомились. Он стоял на посту у гастронома, а у меня там одноклассник работал грузчиком. А ведь раньше-то в одни руки только по две бутылки пива давали. А я приду, он мне целый ящик выносит. Вот я один раз пришел, а на входе Юрка на посту стоит. Ну, мой одноклассник ему говорит, пропусти, мол, это мой знакомый. Юрка пропустил, а потом мы с ним разговорились. Он спрашивает... Записи какие-нибудь есть? А у меня в то время была большая коллекция, где-то 250-300 бобин с записями нашего русского рока, ну, начиная от машины времени кончая самыми последними. Ну, что в Москве или в Питере выходило, то у меня через три дня было. Мне знакомые поездами передавали, и каждую субботу у меня было по три-четыре новых бобина. Ну, короче, мы с Юркой стали записями обмениваться, а потом подружились. Вот. А как прошел первый рок-фестиваль, решили второй делать. А в промежутке пригласили с концертами кино, ва-банк, крематорий. Помню, когда я пошел в типографию делать афиши, крематория, мне директор говорит, ну, ты же понимаешь, что мы не можем такое название напечатать. Пришлось написать, выступает группа «Крем». Ну, публика уже все знала и валом шла. Единственное, что тогда никого из музыкантов не пускали в гостиницу Администраторы, как посмотрят на джинсы и длинные волосы, на наотрез отказывались прописывать Даже Юркина форма не помогала Так что все жили на съемной хате на героев стратосферы И Сектор Газа, кстати, собрался в клубе накануне второго рок-фестиваля Это чисто рок-клубная команда Они все друг друга в рок-клубе нашли. А название «Сектор газа», кстати, я придумал. Дело как было, стоим с друзьями на трамвайной остановке, а я и говорю, ну, Иванища, как в «Секторе газа». У нас тут на левом берегу предприятие химическое, дышать невозможно. Ну, все заржали, а я говорю, о, хорошее название. А у меня товарищ был, он играл в какой-то группе при ДК имени Кирова. Вот он и говорит... Приду с армией так группу назову. Но я название Юрке отдал. Хоть он вообще сначала называться никак не хотел. Они и выступать стеснялись. Играли так, что даже по воронежским меркам ни в какие ворота не шло. А ведь я сначала даже и не знал, что Юрка поет. Пришли мы как-то с Юркой к нему домой. Мне нужно было свои записи забрать. Ну, сели, выпили. Он поставил какие-то кассеты послушать. А он еще выпил и говорит, давай я сыграю. Я тут Цоя подобрал, восьмиклассницу. И когда-то ты был битником. Ну, он сыграл, неплохо причем. А потом, как свои песни сыграл, штук двадцать, сопанул одну за другой. Я говорю, вам надо с крюком собраться. Он хороший был малый. У нас в клубе на общественных началах работал. Ну, крюк на ударных будет кого-нибудь еще на гитару позвать. Вот колхозный панк, утопленник, побег. Сыграйте на фестивале, а там видно будет. Вот собрались они и порепетировали. Я еле уговорил их сыграть на отборочном туре фестиваля. Но они тут же всем понравились. Мы отобрали четыре песни, сыграли на фестивале, нам приз зрительских симпатий дали. Потом я Юрке говорю, набирай песен на альбом. Мы у Дельцова в студии ДК имени 50-летия октября, полтинники, запишемся. А Дельцов в то время уже в фаэтоне не играл, стал звукооператором, талантливый малый. Ну, договорились, все записали, нормально. А я как раз от автозавода поехал в командировку в Москву и взял с собой десяток кассет с записью сектора. А в Москве был клуб имени Курчатова, где директором работал Саша Скляр, вокалист «Вабанка». Вот я ему кассеты и отдал. Послушай, может, и пройдет по тусовкам. И в этом же 89-м меня с Крюком вызывают в горком комсомола. Приходим, а нам говорят, что пришла телеграмма. Сектор газа просит выступить на фестивале в Череповце, посвященном годовщине смерти Александра Башлачева. Дали две недели на размышление А я в панике. Кто поедет-то? Играть ведь толком никто не может. Ну, стали всем музыкантам звонить. Ну, Семен Титиевский, ладно, на бас-гитаре сыграет. На гитару взяли Тупикина, хоть он на бас-гитаре играл. Я ему говорю, Сереж, выручай, поедем отдохнем. Едем ведь за чужой счет. Все комсомол оплачивал. Потом Дельцова уговорили, хоть он сначала и отнекивался. Сели в плацкарт, приехали в Москву. Нас там встретили, привели на квартиру, а там уж человек двадцать сидит. Ну, короче, началась пьянка-гулянка, не помню, как до Череповца вообще доехали. Ну что, индустриальный такой городок, металлургический, химический, грязный, грязь всех цветов радуги. Выступали мы в ДК машиностроителей. Нормальный зал, получше, чем у нас в Воронеже. В гостиницу поселили. Ну, там сразу началось общение между музыкантами, обмен кассетами. Тогда все с собой свои кассеты возили для обмена. Вот. Потом мы на второй день фестиваля выступили. После «Новой волны» с панк-роком и перед группами «Харден Хэви». Все нас встретили нормально. Приз какой-то дали. У нас даже первые поклонники появились. Выходим на улицу, у нас автографы бросят. Ну что... Вернулись домой, а потом уже пошли концерты. Как раз тогда и Кущев в группу пришел. Они на инструменты хорошие деньги собирать стали. Всей группой устроились работать грузчиками на заводе «Видеофон». В то время там неплохо платили. Потом грузчиками на рынке каком-то работали. Юра себе гитару купил. У Майка Науменко педаль для гитары приобрел. А я все время, когда концерты устраивал, сектор пихал на разогрев договорились с Кинчевым выступить. Алису сюда не пустили, поэтому в Воронеж только Кинчев с бас приехал. Квартирный концерт дали. Мы Кинчеву кассет дали, чтобы он в Питер отвез. Выступали и со звуками «Му». Пече Мамонову они очень понравились. И вот в девяносто первом году пришло приглашение работать в Москву. Ну, я не смог поехать по семейным обстоятельствам. У меня двое детей. Две девочки — Таня и Оля. Ну вот и вся история. Крюк потом умер от царкома легкого. Он позвонил мне и сказал, представляешь, был у меня врач, и они сказали, что я через три-четыре месяца умру. Я его стал утешать, говорить, что да все ерунда, а он точно через три месяца умер. Вот такая судьба. Потом и рок-клуб закрылся. Сначала мы нормально работали, а потом некоторые люди поняли, что на нас можно нормально заработать. Ну вот, например, выступление крематория за три дня принесло нам 12 тысяч рублей. Огромные деньги по тем временам. Да и выступление сектор приносили немалые деньги. В общем, деньги водились. У нас и счет был свой в банке. Но мы же не на себя деньги тратили. Аппаратуру покупали... Проезд артистов оплачивали, за кассеты платили, за аренду зала. он барабан «Премьер» с двумя бочками стоил 3,5 тысячи рублей. Динамики купили 200-ваттные в Ленинграде, а потом начали случайные люди попадать в руководство. Меня следить за всем не хватало. Дельцов в свою студию ушел, Клинских в Москве играл. Ну, они и начали. Договоры устраивать с сомнительными группами. А я плюнул на все и ушел. А клуб в конце концов разорился и закрылся. Последний раз мы с Юркой нормально посидели. Году, наверное, в девяносто пятом, девяносто шестом. Не помню сейчас уж точно. Тогда я его немного покритиковал за то, что альбомы штампует, как «Ласковый май». А музыка-то однотипная, говорю. «Юра, твои первые два альбома перекрывают...» Все остальные твои московские записи. Ну, он помрачнел, долго мы с ним сидели, пили. Вот недавно снова позвонил и пообещал приехать в гости. освиделись мы с ним в луче на его панихиде. Вот и все.